а дальше чуть не ахнуло вслух, потому что этот солидный и значительный человек, который почему-то велел звать его несерьезным именем Вячик, сказал следующее. «Но выпить я предлагаю за маленькую Машу, за самую младшую из всех вас, необыкновенных женщин» необыкновенно соединенных не только родством, кровью, но и единым святым именем. Ведь у Маши все впереди. Все встали, бесшумно отодвинув роскошные белые стулья, подошли к Масе и чокнулись с ней. Она подумала, что оказалась в каком-то сне. Часть третья. Сон и явь. Глава первая Еще там, за круглым белым столом, в комнате без окон, Мася, будто щелкая фотоаппаратом, хлопала ресницами, взглядывая на странного человека по имени Вячик. Отдельно и не один раз его лицо, как будто правильной формы, только чуточку удлиненное, Черные брови, черные на пробор расчесанные Негустые блестящие волосы, подстриженные коротко, Черные буравящие глаза, когда смотрят чуть дольше, Чем просто брошенный взгляд, кажутся сверлитыми, Над губой чуть правее, маленькая родинка, И она определенно играет какую-то роль, Какой-то придает шарм всему лицу. Но вот тело! Хотя оно и скрыто под умело сшитым пиджаком, рубашкой, и красивым цветастым галстуком, в нем спрятан какой-то странный порог. Плечи и грудная клетка непропорционально широкие, но плоские. Вот именно, особенно грудь. В тот вечер Вячеслав Кимович часто смотрел на маму, и она, Мася, это сразу поняла. Жутко смущалась всякий раз, как он оборачивался к ней, а сидела она от него по правую руку, рядом. Он галантно посматривал на нее, а вино подливали те мужчины, что встречали у входа. Оказалось, они были еще и умелыми официантами, так что от хозяина не требовалось никаких ухаживаний. «Одаряй» — себе взглядами. И он одарял, больше всего маму, но и мапу с Масей тоже, будто умело распределял свое внимание по нужным ему лицам. Еще Вячеслав Кимович обладал хорошим голосом. У него был баритон, это такой гудящий тембр. Мужчине любой масти и роста он большое подспорье, потому что если говорить не в попыхах, неторопливо отделять слова одно от другого. Получается внушительное и солидное, точно расставляющее ударение речь. С маней по причине необычности роста ее трудно было тягаться большинству мужчин. А Вячеслав Кимович относился к отряду ха -ха, ниже стоящих, а потому ему требовалась подставка. Но не каблуки же в 10 сантиметров. Такого не бывает. И вот этой удивительной подставкой... Оказывался его баритон, который как бы приподнимал его, делал значительней и получалось выше. Мася видела, как смущалась мама. Она уже отвыкла от мужчин за пять ты лет после гибели отца. И хотя Вячик общался с ней который день подряд, одаряя розами, в тот вечер, когда они ехали в офис, еще один букет роз лежал на переднем сиденье Мерседеса. Она все никак не могла приспособиться к своему новому положению. А тут такой сюрприз! Мапа! Получалось что-то вроде Сматрин, только кого или чего? Наверное, все-таки новой работы». Потрясающего офиса с зарплатой в 2000 не рублей, а долларов. Это шепнула массе, мама, перед сном после удивительного застолья. Мапа в тот вечер чаще оборачивалась к своему партнеру, раскладываясь перед ним ковриком. Только теперь, после удара сюрпризом по голове, замкнулись проводочки в запутавшейся голове, и она поняла, что ее стенания услышаны масешвили. Связи его в очередной раз подтвердили свою потрясающую эффективность: этот стол, зал, а главное, Вячеслав Кимович не просто работодатель, но и еще что-то, пока не вполне очевидное, совершенно недекларируемое, но очень даже возможное. Она, конечно, тоже разглядывала вячика, но постарушичье умело, опытно, не хлопая, как Мася глазами, не вбирая в свой природный компьютер кадры его лица и фигуры, этакими